Периферийная аналитика. Периферийная аналитика это новое и перспективное направление в сфере данных и аналитики. Если вкратце, то периферийная аналитика это сбор и анализ данных датчикам, устройствам или точке контакта, противопоставляется пересылке данных в облако или на сервер. Это возвращает нас к интернету вещей. Речь идёт о датчиках и сборе данных от умных устройств. В периферийной аналитике не нужно ждать, пока данные будут собраны и подготовлены для анализа. Эта функция передана непосредственно датчикам. На мой взгляд, внутренняя аналитика сродни периферийной. В обоих случаях анализ происходит в реальном времени, и это преимущество. Представьте себе данные, которые можно получить от двигателя самолёта или машины с автопилотом. Результат их анализа очень важен, в первую очередь для безопасности людей. Итак, периферийная аналитика эффективный способ анализа данных, но какое же место она должна занимать в вашей стратегии? Достаточно значимая. Следует ли большинству сотрудников ею заниматься? Пожалуй, нет. Для одних она действительно может стать частью их рабочих обязанностей, другие же будут просто пользоваться её результатами. В случае с периферийной аналитикой верно то, что мы говорили об облачных сервисах. Не так важно, где именно собираются, обрабатываются и анализируются данные. Вы должны уверенно пользоваться всем арсеналом навыков датаграмотности, поэтому стоит внедрить периферийную аналитику. У неё серьёзный потенциал, но если сотрудникам вашей организации не хватает датаграмотности, вы потратите силы и средства впустую. Геоаналитика. Последняя тема этой главы геоаналитика. Как следует из названия, это географическая аналитика. В последнее время был достигнут значительный прогресс в области использования геоданных: привязки данных к различным географическим регионам и так далее. Приведу лишь несколько примеров, как геоданные используются для понимания информации о распространении вирусов и их воздействии. Период пандемии COVID-19 это стало особенно актуально. Геоданные и их анализ помогают следить за распространением вируса и определять сроки закрытия и открытия регионов. Информация о продажах. Если вы нанесёте на карту данные по вашему региону, то сможете наглядно представить, где и что покупают или напротив, не желают покупать. Отличный способ разобраться в тенденциях, связанных с вашей потребительской базой. волны преступности. Анализ данных позволяет выявить, где и какие преступления происходят, существуют ли некие тенденции и закономерности, а нередко и помогает найти преступников. Визуализация данных. Я сам наблюдал этот способ использования геоаналитики. Данные анализа наносятся на карту, схему человеческого тела, автомобиля и прочего. Так наглядно видно, откуда поступили эти данные, и анализ упрощается. Анализ цепочек поставок. Стратегия управления через цепочки поставок сильный логический ход, но и в этом случае возможны ошибки. При помощи геоаналитики руководители организации могут разобраться, что происходит с цепочкой поставок и где могут возникнуть проблемы и сбои. Геоаналитика важное дополнение к организационной стратегии и уникальная составляющая датаграмотности. Организации безусловно должны использовать геоаналитику в рамках своей стратегии, но не стоит ею злоупотреблять. Она должна занять подобающее ей место и приносить пользу. Просто стоит помнить: можно картировать не равно нужно картировать и отличать одно от другого отдельный навык датаграмотности. Чтение и понимание карт, содержащих данные полезный навык, но отнюдь не обязательный. В первую очередь нужно научиться типовой работе с данными и аналитикой, а уж затем, если понадобится, можно освоить и геоаналитику. Краткое содержание главы. Я предупреждал, что эта глава затронет далеко не все аспекты стратегии в сфере данных и аналитики, но важнейшие из них мы с вами всё же разобрали. Моей задачей было помочь вам в совершенствовании свободного владения данными. одно из ключевых составляющих датаграмотности. Смогли бы вы раньше поддержать разговор на темы, о которых услышали в этой главе? Если да, то замечательно. Но боюсь, таких как вы, очень немного. Помимо этого, вы ещё немного расширили свои знания о стратегии в сфере данных и аналитики, отточили навыки датаграмотности и поняли, как датаграмотность связана с темами, затронутыми в этой главе.